Когда опускается солнце за горы, я жду эту встречу с тобою, мой мастер. В твоих галереях, расписанных счастьем, в ресницах рассыпанных странным узором. Когда ты являешься сердцем вселенной, на волнах твоей неоконченной пьесы, приход извещает звучанием мессы. И светится воздух, и светится во имя Когда я встречаюсь, мой мастер с тобою, я вижу, как лепятся звуки из глины, и сердце твое открывает мне имя на каменных фресках под темной водой. Галерея надземных туннелей раскрывается окнами мира и разносит концы по кочевьям откровение земли с места силы. В облака заслонившие полдень Упираются древние камни и спускается нить золотая по ущелью серебряного звона. Игры новые пишут с ветром. Наблюдатели древние смотрят улыбаясь божественным светом на творцов на их жизненный опыт учусь наскребки и крать безбрежность рисуй радость на окнах неба Из лунных радуг мне ближе нежность из путешествий весну, где кедры в садах петляет дорога в осень, Ссыпая листья на пьедесталы. А мне приснились и на веслах и берег грустный и одичалый. В краях пустынных зеленый жемчуг средив сугробы на мокрых стенах. А мне приснился случайный встречный, Со всей вселенной Он нёс цветы мне. Свет — Это сидится души. Слушая музыку Бога. В красках полотен Ван Гога тёмного много и стужи. Кружится стаями мыслей, крошатся юками время. В Онеге поэтю вселенной ходит к источникам чисто. Сердце пульсирует в венах, выйти пытаясь наружу. Выйти и обнаружить, и спеть поле кокена. Рисую стихи на ладонях планеты, под звездами возле огня. А утром рассеянным взглядом за ветром лечу коридорами дня. И там, где дельфины играет с волною, где светится рыжий туман, я с неба на землю схожу тишиною. Я шью нитью магии храм для тех, кто невидим, кто здесь управляет, кто всем раздает по лицу. Кто сводит нас вместе, кто нас разделяет, кто нас представляет творцу? Деревья в этот год не сбросили листву. В октябрю казалось, что он сможет ночное пиршество из летних снов продолжить. Когда явился снег, и за собой принёс пурку, и холода стекло чуть позже, и этот снег остался на луку, деревьям перекрасил кожу, и щёки подрумянил у прохожих, и накрахмалил улицы с домами на набеку. А нынче снова день осенний ожил. Новый день, Тишина голоса. За кулисой меняется почерк, и выходит на сцену весна. Просыпаются бабочки. Впрочем, кукон только начало начал. Будем куклами мы еще долго узнавать по оттенкам в веках свое небо и звуков осколки, от хранящего тайну яйца. Запыленное солнце, закат. унесенные временем люди за границы миров, на руках отпечатанных звёздными судьб. Из в эту жизнь. Эти первые прикосновения и нехватка дыхания и дрожь. Но и день начинается в дождь. задев крылом соборы космоса, квадрат, усыпанный вопросами, Слетел с вершины и со звёздами, свернулся в огненный бросряд. Кружились сны ногами босыми по винограду с абрикосами, а за молекулами росыпью лежал рассеянный рассвет. Там за стеною полусонную смотрел художник на зеленую лужайку, усыпанную росами, и рисовал в квадрате свет. Чёрные квадраты, чёрной пустоты. А в кругу квадратов Души позолоты. Пыль веков вдыхая, Крылья лепестками распускает в небе ангельской стаи. Черные квадраты дают тишиною, а внутри квадратов Льется свет любовью. Черные квадраты, Черные дороги. В квадратуре круга боги, боги, боги. В городе, где в каждом пункте проката рефлексы стали считать, что достоинство это забытое слово, и все инноваты в том, что рисуют крылатые фразы под сердцем. Мы переходим за рамки и прячем рисунки в квадраты черного цвета на нашей зеленой планете. А где-то, там, где давно их никто не рисует на карте Можно увидеть под и мусора белые пятна. И ничего, что не каждый их видит. Неважно, есть ли такие квадраты и белые пятна. Время придет, и откроется сердце однажды. Время придет, и все станем как прежде крылатые. Детектор лжи, детектор правды, один на всех, детектор жизни. А он глядит, как сохнут кисти. А он художник. Он избранный. А он с утра глотает бады и запивает их водою, А он выходит на крыльцо и иязнет в гроздих и накрад. А он глядит на окна сада, и рвет рёта жил на теле струны. И заряжает солнцем руны. а он рассеян и оправдан там среди звёзд тишине одиночества птиц на деревьях рисует художник Падает листья, пылают пророчества. Осенью в сад возвращается дождик. Носится время с разбитыми окнами, плещются волны тяжелые в реках. Утро встречает приехавших рокотом, там, где на гребнях качается ветер. Странные улицы странного города, место приюта для брошенных кошек. Птиц на деревьях рисует художник. Время лететь И с пустынем надолго. Время лететь из безмолвного мира в свой и садиться на сытые гнёзда в небе, и пробовать крыльями воздух и насыщаться небесную ширью Художник внимательно утром картину осматривал, каждый мазок ощущая. И вдруг неожиданно Взял и лавину, цветов самых свежих из сердца добавил, и яблок созревших и запах шалфея из сада принес и рассыпал на скатерть. И в руки вложил одно маленькой феи, влетевшей в окно в фиолетовом платье. Он долго смотрел на живую картину своим постоянно рассеянным взглядом. И выпав из времени, бегал по саду за девочкой издвор раньше в Быть может, все это ему показалось от пасмурных красок сезона ненасти. И девочка фея с лесными глазами, и яблоки спелые с дерева счастья. Вечер, как вечер, луч догорает. Солнце смывает синие краски. Прячет художник картина в запасник. Косы всем и сестрам у звезд расплетая. Утром картина меняется ракурс. Миг и исчезнут остатки узоров въевшихся в окна. Один из которых с запахом меда из времени счастья.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 родник России судьбы по каплем счастье выпускает журчит и песней согревает не одиночество воды хватает всем не надо жадно ее глотать в дождь крусей печальных глаз разнообразно а счастье близко но достать не каждому дано соблазнов скопилось много и давно Направо выбора за нами. сумеем управлять и и фейерверками, цветами, какими дом украсим свой. И свадьбе быть ли золотой, или двойной волной цунами размоет берег беспощадно, чтобы расстаться навсегда. Журчит ручеёк, Поет вода. Миры рождаются. Обратно мы возвращаемся сюда. на берег сонный многократно а где-то там горит звезда над судьбами в своих хрустальных безмолвных парках и садах Резчая радость внезапного взлета искрится в тиши, опадая на сердце. И звук оподания неразличимый в ушах отдается, как гул самолета. Спасите, шепчу, и не слышу ответа. Скорее всего, это падают листья, и шелест от них рассыпается ветром. А чудится, будто стучат самописцы. Мгновение, и Огноение ирис захватило потоком. Сивый выше и выше несется по склону, корчащий радость внезапного взлета то вспыхнет, то стихнет, Под сердцем бездонно. Штамп почтамт Свеча догорает за окном рубкий сдох тишины звон хрустальный Тяжелые сны подражающим углям пробегают по гноению меччатся потоки красной лавы у желтой стены голона тревожно к истокам припадает мерцание тьмы меччатся бурно водожди и смолкают Замирая от музыки света. Штамп по штампа. Свеча догорает. И звучит кухо колокол где-то. Задымае волны дышит океан перебирая камни Лунный свет баюкает вечерних красок цвет и стирает просто невоздушные туман Плуждается сумерки в пространстве глубоко запрятан взгляд загадочный Сигнал от маяка исходит Карнавал готовит город На рассвете на крыло Становится доверчивые птицы. За стеклом пошумит ветры. Рана под ребром в районе сердца ноет. Старику не спится. И он выходит с фонарем во двор и слушает деревьев разговор. И смотрит, как вода у ног искрится. Пошелестев волна, смолкает старый дом. Гуляют звезды в небе. Месяц серебрит. И пускайся на воду садится и погружает землю в письметежный сон. Горные реки сметают безжалостно зимнюю кору. Глуби пробираясь к теплу у скалистых подножий. Камни в ладони хвостнятся от спелого солнца. Множится эхо и путает время, и рвется на лоскуты. Серебристая нить в переходах тихо считает по пальцам свои отшумевшие коды И поднимая глаза, смотрит на колесо обозрения. и повторяет за ним свое время кружения. Свет возвращает зимовьем свою первозданность. Лес по утрам отпускает с сладоней туманность и поднимаясь с трудом серебристые веки к горным хребтам, где весной развиваются новые реки. Присыркая упала ко мне на латоне, в парке из ирисов, лирии, нарциссов в Сверху упала, с резинкой скатилась с источка, ртутью, росинкой, водою живой, для росточка. Капля заполнила росчерк потери жизни лагой бесценной дрожащей, малюткой капризной. Капля, свернувшись, под лунную песню уснула. Полок из пальцев, я тихо над ней натяну. Танцуем без правил, запятка станьеты. Нас публика просит на бис до победы. Мы пляшем пламя под публики вой, звучит тарантелла, мы пляшем с тобой. Мы кружимся в паре под звуки гитары, и платья взлетают как пламя пожара. Глазами заводим, улыбкой сияя, Мы публику сводим с ума, дорогая. Все громче и громче звучит тарантелла. Мы прыгаем, вертимся, быстро и смело. Трещит костяниетыми платье пожара, мы танец калтуем с тобой под гитару. Примовкли до нитки тела словно змеи, мы выдали публике все, что умеем. А публика хлопает, хочет движения и ждет, не дождется от нас продолжения. Мы танец без правил с тобой танцевали, а звуков и ритмов, конечно, устарел. Весь вечер нам хлопали и восхищались. А мы от волнения громко смеялись. Летом я с тобой буду плакать дождями. Иссякать разогретую землю, вместе с волной разбиваться о камне и просыпаться морскою царевной. Падает капли на землю без света, множество капель со вкусом азона. Время подарков готовит нам лето, манит в прохладу во время сезона. Лето приходит, все ждут, не дождутся, не замечая, как лист первый вянет. Осенний взгляд спелых яблок дурманит. Может, успеем на миг обернуться. Нити незримые вяжем по масти в травах росистых. В айдах и сугробах и переная манами счастья в битых осколках теряем дорогу. льнем о влагой к кузором чистых стремлений в окалинных жизни. каплями света окуляем в озерах и по ясне пробуждаемся в листьях, не оставляя надежду на волю, слушаем в травах дыхание ветра. И укрываясь листой вековой, прячемся в зелени под музыку ретро. Залетает музыка с небес и ложится в теплой ладони музыканта. времена чудес возвращаются. Листает ветер сонник, не смолкает песни до утра. У шатров насится в поляне, и течет вода из горных ран, и танцует у костра цыгане. Платье задевает лепестки красных маков и сиреневых пиконий, и прохлада тянется с реки, и уходит к водопою кони. Тамр покидает Тихирес и увозит за собою в ночи птичью склонность к перемене мест и к свободе постоянной волчью Небо лебезитю, касаясь солнечных идва струящихся лучей безоблачных. Летят в мгновение. В рассветах светятся и машут крыльями в бескрайних рощирках, березах. Сильное земли дыхание порхает бабочкой, с душой сливается, улыбкой светятся, глаза с хитринкой. Их звезды выне, а может кажется, что небо синее. Сквозь звездные брызги В затмениях лунных теряюсь, и сны накрывают внезапно. Неясные формы На небе как будто зажглось третье солнце, и времени струны гудят где-то рядом, теряясь в пространстве. На бархатном юге светлей секунды, их жадно вдыхают продрогшие травы. Несут потепление в ладонях ветра им и разных уборов из коробов лонн. их было так много они все летели и сыпались с неба на крыши и лица последние стаи хотелось молиться на мир этот странный оранжево-белый но вспомнила вдруг что и сна покрывала и зраны узоров уже уронила и вскрикнули литы и снега. Запоздала от выбросов всплесков проснулась светила Протерла глаза рассмеялась негромко и пламени малым украсила воже тепло его лис просочилось сквозь кожу и стало смотреть оно в зеркало зорко и почки проснулись к утру на прикорке у бордовых одеждах зеленого цвета взирая на солнце вспыхающих веток.